Глава шестнадцатая Поверженную магическим боеприпасом игольчатую гену мы общипывали вчетвером. Матвей работал с таким рвением и так увлекся, что начал дергать иголки, и в стороне от хребта мне пришлось его остановить. «Эти не надо», — сказал я, останавливая его руку. «Видишь, они короче и тоньше». «Но почему пусть рвет?» — усмехнулся Стас. «Может, он себе карманный арбалет хочет сделать с резинкой от трусов» сам ты с резинкой делай недовольно рыкнул на него матвей я просто думал что эти тоже подойдут ну да воробей тоже орел сказал стас продолжая выбирать самые крупные иголки просто болел много в детстве не соскучишься с вами произнесла евгения продолжая при этом тихо посмеиваться даже не ожидал от нашей аристократки что она так быстро привыкнет к подобному юмору все же он весьма своеобразный особенно в рамках ситуации в которой мы находимся ребята посмотрите сюда Иглы, которые идут вдоль позвоночника от загривка до середины спины, не только самые крупные, а еще имеют в себе пустоты, куда можно поместить зелье, остальные для этого не подходят. «Ну, теперь понятно», — пробормотал Матвей, сосредоточившись теперь на нужных иглах. «Похоже, здесь все», — сказала девушка. К этому моменту в обозначенных ею зонах монстр имел обширную проплешину, а на траве лежала... «Неплохая куча игл». «Может, уже и хватит?» «Спросил я, примерно прикинув количество». «Еще одна гиена и все», — твердо сказала Евгения. «Тогда на выход». Я посмотрел девушке в глаза. В отличие от меня, она была совершенно спокойна. Ей было просто интересно, как ребенку в парке аттракционов. А я сегодня заработаю себе седые волосы и наплевать на возраст. С другой стороны... Не такая уж она и беспомощная, да и ребята за ней тоже приглядывают. Хорошо, не особо охотно кивнул я. Еще одна гиена, и на сегодня хватит. Договорились, сказала она, довольно улыбаясь, словно я пообещал ей купить сахарную вату и показать жирафа. Вот ведь девчонка. Я расширил масштаб карты в поисках еще одной игольчатой гиены, но в радиусе до двухсот метров ничего не нашел. Только небольшую стаю волков, да еще какую-то мелочь. Федя спрыгнул с ветки дерева ко мне на плечо, держа в зубах совсем невидимую белку. О том, что у него в зубах добыча, говорил только характерный оскал. Я забрал его подношение и протянул Евгении. «А такая нужна?» — спросил я. «Какая такая?» — нахмурилась в недоумении девушка, глядя на мою руку, в которой вроде как ничего нет. «Возьми», — настаивал я, поднеся невидимого зверька ближе. Евгения, видимо, думая, что я над ней прикалываюсь, неохотно и очень осторожно протянула руку вперед, а когда коснулась пальцами невидимки, вскрикнула и резко одернула руку. «Что это?» — воскликнула она, теперь уже совсем по-другому, глядя на пустоту, которую я продолжал держать в руке. «Часть твоей будущей шубки!» — улыбнулся я, а девушка, наконец, осмелилась и осторожно взяла в руки Федину добычу. «Ну надо же!» Пробормотала Евгения, трогая пустоту и пытаясь хоть что-то увидеть. «Шубка-невидимка!» «Кошелек можно сделать», — предложил Матвей. «Положишь на самом видном месте. А никто даже не подумает. Правда, и самому можно забыть, где он». «Кобуру», — предложил Стас. «Никто и не догадается, что у тебя на пояс пистолет. Можно ножны». «Столько интересных предложений», — усмехнулась девушка. «Я подумаю». Мы не спеша углублялись в лес, присматриваясь и прислушиваясь ко всему вокруг. Я пристально наблюдал за картой и за движениями по ней красных точек. Посмотрел и в режиме детекции человека, мага одиночки поблизости не наблюдалось. Скорее всего, невидимка продукт экспериментов кого-то из тех, кого мы отсюда увели. Шесть волков сначала неторопливо приближались к нам, потом благоразумно решили обойти стороной. Правильно, целее будете. Наконец-то на краю карты я увидел более жирную красную точку. Примерно так обозначалась прошлая гиена. «Там что-то есть», — тихо сказал я, указывая пальцем в сторону от нашего маршрута. Ребята уже привыкли к тому, что я вижу то, чего нет. Наверное, списывали это на мое особое чутье, или просто на одну из техник целительского дара. А девушка посмотрела в указанном направлении потом на меня. «Ты уверен?» — спросила Женя. «Абсолютно», — кивнул я. Матвей без разговоров повернул в указанную мной сторону. Стас пошел следом, приготовив снайперскую винтовку с глушителем. Девушка посмотрела на всех и тоже начала осторожно пробираться сквозь заросли. Когда мы свернули с едва заметной тропы в чащу, красная точка начала смещаться в сторону. Я скорректировал направление движения, чтобы идти ей наперерез. Видимо, игольчатая гиена услышала нас и замерла. До нее оставалось больше ста метров. Мы продолжили идти вперед» замешив впереди по курсу зверь двинулся навстречу, но не прямо, а по дуге, чтобы зайти сбоку, решив нас перехидрить. «Стойте!» — тихо сказал я, и все замерли. Послышался хруст сломанной веточки, и гиена снова замерла. Что-то мне в обозначении на карте показалось не так, но что именно, я пока не понял. «Давайте-ка лучше я первым пойду», — прошептал я, осторожно выдвигаясь вперед. Ребята молча кивнули, а Женя довольно нахмурилась, — Она уже держала в руках лук и стрелу с магической начинкой, но возражать не стала. Зверь медленно шел мне навстречу, потом снова замер. Я еще не видел его за густым подлеском, хотя дистанция сократилась меньше пятидесяти шагов. Подойдя ближе, я понял, что мне в этой точке не понравилось. Это была не гиена, а тигровый василиск. Не то, что нужно, но оступать тоже смысла нет. Охотимся мы оба, теперь кто первый ударит. Все же зверь довольно опасный, и оставлять его рядом с собой неразумно. Навершие протазана до упора заряжена смесью двух энергий. По заточке гуляют золотистые зеленые искры. Дистанция сократилась вдвое. За зарослями уже можно разглядеть массивный силуэт. Позади я услышал какой-то разгневанный шепот, но мне уже было не до этого. Почти прямо передо мной большой грозный зверь, с которым я пока что не имел дела. Но его характеристики мне услужливо предоставил нейроинтерфейс. Картинка с изображением тигрового Василиска встала перед глазами, рядом описание. Смутили слова об устойчивости к магической атаке, особенно с фронта. Но показатели не особо высокие, я должен пробить. Воодушевленный, вероятной, скорой победой, я уверенно шагнул навстречу крадущемуся в кусах силуэту, как вдруг услышал где-то справа звук спущенной тетивы. Потом впереди раздался взрыв, а следом мощный обиженный рев и монстр рванул прямо на меня. «Все в сторону!» — крикнул я, уклоняясь от прямого столкновения. Полосатый шпаровоз рухнул, немного до меня не добежав, пропахал землю несколько метров и остановился, продолжая утробно мычать. Снова звук тетивы и взрыв. По кустам полетели ошметки плоти. Зверь затих, а я выпрямился и пошел туда, откуда стрела прилетела. Мне навстречу вышла довольно Евгения, а я, что есть силы, бросил в ее сторону протазан. Девушка замерла и зажмурилась, а протазан пробил грудную клетку выскочившего за легкой добычей игольчатого волка. «Не делай так больше», — строго сказал я, стараясь удержать нахлынувшие эмоции. «Не убивать Василисков? растерянно спросила Евгения, осторожно открыла глаза. Ее лицо выглядело виноватым и очень испуганным. «Не ходи здесь одна», — так жестко сказал я и пошел извлекать свое оружие из трупа. Девушка проследила за мной, и только сейчас поняла, куда я бросил протазан. «Ой!» — произнесла она, быстро проникаясь в ситуации. «Вот тебе и ой!» — недовольно буркнул я. «Поэтому я и говорю, не делай так больше!» Я старался на нее сейчас не смотреть, а сам чувствовал на себе ее виноватый взгляд, а еще чувствовал, как краснеет от злости, даже ушам горячо стало. Потом почувствовал на щеке ее прохладные губы и услышал характерный чмок. «Спасибо тебе, Ваня», — виновата произнесла девушка, тут же сделав шаг назад. «И прости меня, пожалуйста, я немного увлеклась». «Аномалия — это не тир, куда можно просто прийти пострелять», — пробурчал я, вытирая протазан об траву и постепенно успокаиваясь. На щеке осталось ощущение приятного прикосновения. Оно чудесным образом помогало восстановить душевное равновесие. «Последний раз меня в щуку целовала мама, но это было уже достаточно давно, почти забытое ощущение». Друзья, словно ничего не заметили, с деловым видом разглядывали убитого Евгения Василиска, в теле которого зияло два кратера от взорвавшихся стрел. — Впечатляет! — задумчиво произнес Стас, пытаясь измерить сломанной веткой глубину раны. — Странно, что не с первого раза он сдох. — А может и сдох бы, — усмехнулся Матвей. — Только чуть позже, ему просто шанса не дали. — Ну, раз уж так вышло, что... «Вместо гиены нам попался Василиск, то надо добыть сердце и печень», сказал я парням, после чего прозвучал дружный вздох. «А я пока добуду глаза и мозг. Работаем быстро». Мы втроем принялись терзать тело массивного ящера. Евгению поставили следить за окружающей обстановкой. «Если что, свести, сказал я ей, начав скрывать череп ящера. «Но я не умею», сказала девушка, хлопая глазками. Стас набрал воздуха, чтобы выдвинуть альтернативное предложение Но передумал, усмехнулся себе под нос, покачал головой и продолжил снаровисто внедряться в ящера. Матвей прорубил внутреннее окно а целую дверь своим мечом. Теперь парни осторожно, чтобы не перепачкаться, извлекали из монстра все необходимое. Все, можем идти, сказал Стас, сложив трофеи в пакет и подвязав его к рюкзаку. А уже далеко идти не надо, сказал я, глянув на карту на интерфейса. Гиена сама к нам пришла. Евгения, твой выход. Обратившись к девушке, я ткнул пальцем в сторону, откуда к нам подкрадывался хищник. Видимо, монстр привлек запах крови Василиска. Если бы нам не нужны были ее иглы, то ушли бы прочь, не мешая обедать. Девушка взяла в руки лук и усиленную зелем стрелу, высматривая силуэт крупной твари в подлеске. Сначала я увидел покачивающийся в такт неторопливым шагам иглы над кустами. Потом из заросли высунулась морда. щелчок тетивы и взрыв!» От головы гиены почти ничего не осталось. Правда, немного пострадали иглы на загривке. — Эх, надо было в грудь стрелять, — сказала Женя, выкинув с десяток игл, когда мы начали ощипывать монстра. — Эти уже никуда не годятся. — Не так страшно, — начал ее успокаивать Матвей. — Тут их еще много. — Но все равно стрелять из такой гаубицы лучше в грудь, — добавил Стас. — Возьми ты еще чуть повыше, и выбрасывать пришлось бы чуть ли не половину. «Мне кажется, мы набрались сегодня достаточно», — сказал я, чтобы прервать ненужный спор. «А на будущее учтем, как-никак первая вылазка в таком составе. Идемте на выход потихоньку». Игл с двух гиен мы и правда набрали очень солидное количество. Было решено, что небольшую часть заберет Стас и начинит их ядом, которого у него накопилось дома немало, а остальными займется Евгения и превратит их в грозное оружие впечатляющей убойной силы. — Но учтите, что все равно это получится чувствительно слабее, чем мои стрела, сказала девушка, внимательно разглядывая пустотелую иглу. — Столько зелий я сюда не засуну. — Да столько и не надо, — усмехнулся Матвей, судя по всему вспоминая нанесенный последний гиене ущерб. — Даже если втрое меньше будет, то вполне достаточно. Такой стрелы для игольчатого волка даже много будет, его на куски разорвет. — А я ведь правильно понял, магическую защиту монстров они и пробивают. «У Тигрового Василиска защита неплохая, насколько я знаю», — сказал я. «Ну, а результат ты видел». «Значит, на Лешу одной стрелы хватит», — сказал Матвей, довольно улыбаясь. «Пооружившись такими арбалетами, можно чуть ли не в сердце аномалии идти». «А ты много людей знаешь, кто туда ходил?» — усмехнулся Стас. «Ты хоть знаешь, что это такое и что там обитает?» «Ну, в книжке читал», — пожал плечами Матвей. «В книжке», — пробурчал Стас, качая головой. «Кто эти книжки писал? Откуда информация?» «Кто-то, наверное, из-за дерева выглянул, в штаны наложил и давай писать. И, разумеется, все подвиги себе я приписывали, а не обычным бывалым охотникам, которым до этой писанины дела нет». «Ты так говоришь, словно ты туда ходок», — недовольно нахмурился Матвей. «Нет», — уже спокойнее сказал Стас, — «и не горю желанием. Приключения на свою филейную часть ты можешь получить и далеко, не отходя от так называемого сердца». «Ну, чего ты сразу завелся?» — смутился Матвей. «Я просто хотел сказать, что благодаря алхимии и новому оружию мы сможем гораздо больше. Вот и все. Так что ты, Женя, уже можешь гордиться своими достижениями. Я, например, уже понял, что алхимия — далеко не пустое место». «Вот тут я с тобой соглашусь», — кивнул Стас. По пути назад первым шел я. На карте... Пока не было ничего опасного, лишь периодически появлялись игольчатые волки и спруталисы, но крупных стай не наблюдалось. А небольшие группы я легко раскидывал в стороны разрядами молний. Немного помогали мечами Евгения и Матвей. Стас взвалил на себя большую часть груза и шел в центре, не изъявляя особого желания помахать мечом. Я настолько увлекся мелкими стычками, что перестал отслеживать карту, когда я в очередной раз Поднял взгляд, чтобы посмотреть вперед, остановился как вкопанный. Прямо по курсу, в метрах пятидесяти, стояла химера в виде старого знакомого змея-паука. Этот экземпляр ничем не уступал в размерах тому, которого мы обездвижили возле госпиталя. Убить такого гиганта для меня пока точно не под силу. Я уже собирался предложить друзьям испытанную схему с повреждением конечностей, но вдруг свое желание поохотиться изъявила Евгения. «У него магическая броня сильнее, чем у тигрового силиска, но моя стрела должна пробить», — вполне уверенно сказала девушка. «Страха в ее глазах не было, лишь реальный охотничий азарт». «Бей с максимального расстояния», — сказал я. «Если не пробьет, то мы хотя бы в лесу попробуем скрыться». «Здесь от него не скроешься», — сказала Женя, покачав головой. «Деревья растут относительно редко». — А подлесок, да для этого монстра все равно, что трава. — Откуда такие познания? — удивился я. — Книжки читала. — Усмехнулась девушка, доставая лук из-за спины. — Там было написано, где у этого гиганта слабое место. Я справлюсь. Только я тебя об одном попрошу. Поддержишь в случае чего. — Заинтриговала, — произнес я, глядя на монстра, который увидел, что потенциальная добыча остановилась и решил приблизиться сам. — Не мешай. Бросила девушка и решительно пошла вперед, накладывая усиленную стрелу на тетиву. Не мешай, ха! Передразнил девушку Стас, но она уже не услышала. Вот деловая. Можно подумать, это она нас сюда на экскурсию привела, а не наоборот. Я уже не слушал, что он говорит, и, несмотря на просьбу не мешать, пустился следом. На крайний случай я могу как следует шарахнуть монстра молнией и, воспользовавшись моментом, оттащить девушку в сторону. Но очень надеюсь, что до этого не дойдет. Позади я услышал, как щелкнул затвор снайперской винтовки. Евгения остановилась метрах в двадцати от Химеры, целясь в ее змеиную морду, но не стреляла, словно что-то выжидала. Монстр сделал еще шаг и тоже остановился, медленно опуская голову вниз на уровень лица. — Ну, стреляй же, давай! — пытался я подействовать на девушку силы мысли. — Жаль, что я не телепат. Она меня не услышала. — Ну, стреляй! — Вместо того, чтобы спустить тетиву, Евгения снова медленно пошла вперед, держа морду Химеры на прицеле. Мои нервы грозились начать меня подводить. Для самоуспокоения я тоже медленно двинулся вперед, но соблюдал дистанцию, вроде как и рядом, но не вмешиваюсь. Девушка медленно шла навстречу монстру. Я уже решил рвануть за ней, чтобы оттащить назад, просто волоком. Но дальше произошло самое интересное. Химера начала готовиться к захвату цели, пасть начала открываться, и оттуда полезли щупальца. Именно в этот момент щелкнула тетива, и стрела влетела глубоко в глотку. Внутри змеиной башки раздался довольно хорошо слышимый бабах. Массивное сплетение щупалец полетело наружу. Девушка отпрыгнула в сторону, и извивающийся клубок рухнул на то место, где она только что стояла. Я не успел добежать буквально пару метров. Огромный монстр сдулся сразу, грохнув массивную тушу на землю и вздымая клубы пыли. Длинные конечности безвольно склонились в разные стороны, куда получилось. Я оторвал взгляд от мертвой химеры и посмотрел на Евгению. Столько радости и триумфа на лице я еще не видел. — Ты сумасшедшая! — выдохнул я, что первое пришло в голову. — Есть немного, — пробормотала девушка, продолжая улыбаться. Но по ее глазам я понял, что что-то не так. Но я же победила. Сначала я думал, что мне показалось, что она какая-то бледная. Размытый свет, пробивающийся сквозь листву, скрадывал оттенки. Женя сделала в мою сторону пару шагов, потом вдруг глаза закатились, и она должна была рухнуть на землю, если бы я ее не поймал.